Часть 4. Развлечения. Глава 15. Спорт и игры. Еще со времен Средневековья любимым видом спорта для европейцев была охота. В 17 веке охота утратила прежнее значение в общественной жизни Нидерландов. Феодальное право на лесные угодья было отменено. В частности, запрещалась охота на кроликов, которую крестьяне вели отнюдь не ради спортивного интереса. Зимой в погребе оставляли несколько кочанов капусты и приоткрывали вентиляционное оконце. Голодные кролики забирались в эту ловушку и не могли выбраться назад. Зато в прибрежных дюнах от Хелдера до Гааги охота на птиц велась без ограничений, что объясняет постоянное изображение пернатой дичи в натюрмортах художников того времени. Дюны, как и фрисские островки и болотистые края Северной Голландии представляли собой промежуточную остановку для перелетных птиц, цапель, бекасов, диких гусей и уток. Вдоль озер и каналов Фрисландии гнездились стаи чибисов, ставшие одним из символов провинции. Еще больше голландцы любили рыбалку. Озера, реки и даже каналы кишели рыбой. В прудах приморских провинций водились щука, окуни и карпы. Время от времени по рекам поднимался лосось. Миграция угрий проходила через весь край. По воскресеньям и праздникам горожане высыпали на дорожки, тропинки и набережные каналов. Все классы охватывала жажда зелени и свежего воздуха. Кто-то шел пешком, большинство предпочитало повозки. Что-то, похожее на деревянную шайку, устанавливалось на колеса и пускалось во весь опор по рытвинам и доскам мостов с грохотом и скрипом. Иностранцы плохо переносили этот вид передвижения. Голландцы же с измойства привыкли к ним, катаясь в детских повозках, запряженных козой или собакой. Лодки поднимались под парусом вверх по Амстеллу или Рейну, ходили из озер в каналы. К 1640 году, рассказывает Сорбьер, благородные дамы изобрели новое развлечение – прокатиться на судне из Гааги в Делфт или Лейден, переодевшись в мещанок и смешавшись с простонародьем. Проказницы ни разу не возвращались, не подцепив кавалера, чьи надежды на роман с легкодоступными дамами рассеивались по прибытии при виде карет, которые поджидали дам на пристани. Весной лейденская молодежь отправлялась в лес Зевенхойзен, где предавалось невинному удовольствию разорять гнезда цапель. Летом она предпочитала дюны Катвика, пробуя морепродукты в местных кабачках. С Хевенинген и его пляж привлекал жителей Гааги, с которой его соединяла дорога всего в один лье. Амстердамцам приходилось преодолевать два десятка километров к востоку или западу, чтобы добраться до зелени. Прогулка начиналась рано утром. Завтракали в придорожном трактире, собирали цветы на лугах, играли, пели хором. В полдень устраивали пикник на природе, захватив с собой провизию или делали вторую остановку в таверне. Вечером по возвращении, перед тем, как разойтись, компания пировала еще. Перо Париваля становится удивительно нежным, когда он идиллически описывает эти невинные удовольствия. Слышен приглушенный рокот множества голосов, звучащих одновременно, как это бывает в присутственных местах, поскольку кабачки всегда полны людей. Эти удовольствия обходятся недорого, и их себе позволяют все, вплоть до бедного мастерового сословия. Впрочем, случалось, что вечеринки заканчивались опасными играми. В некоторые праздники компании молодежи направлялись в повозках в местный кабак. Орали от восторга, ели блины и накачивались можжевеловкой. Внезапно кто-нибудь из сорванцов выхватывал нож и, подбросив с размаха, втыкал в потолок. Другие кидались к нему, стремясь вытащить нож. Первый не давал им это сделать. Из карманов вылетали другие ножи, начиналась схватка. Кровь заливала исполосованные лица. Единственным правилом этой игры было не резать по глазам. Зимним видом спорта было катание на коньках, часто изображаемое художниками. В это время года дела шли медленнее, и у каждого оставалось больше свободного времени. В те дни и недели, когда озера и каналы стояли скованные льдом, никто не расставался с коньками. Молодежь и старики, мужчины и женщины, проповедники, бургомистры, принцы – все жили на льду. Таким образом, ежегодно устанавливалось народное единство на один сезон. Скользя на деревянных коньках с металлическим лезвием, загнутым у носа, в два раза длиннее ступни, люди катались либо в одиночку, заложив руки за спину, либо парами, либо гуськом, когда вся цепочка тел наклоняется то влево, то вправо. Ни шуб, ни меховых плащей. Все катались в обычной одежде, под которой скрывались шерстяные поддевки. У края катка трактирщики разбивали палатки и зажигали огни. Здесь можно было пропустить стаканчик, погреть руки на огне и вновь вернуться на лед. Ловкость нидерландцев в этом виде спорта доходила до того, что крестьяне, встав на коньки, перевозили корзины с яйцами. Некоторые фигуристы отваживались и глубокой ночью летать на коньках по неосвещенным каналам. Благоразумные крестьяне катались, положив на плечо длинную палку, чтобы та удерживала их, если они ненароком провалятся в прорубь. При хорошем льде от Амстердама до Лейдена можно было домчаться на коньках за час с четвертью. Проводились и состязания конкобежцев, самое значительное из которых – знаменитое «Кольцо 11 городов». В лучшие годы могло охватывать более 200 километров. В Гааге молодые дворяне организовывали гонки на санях по прилегающим к дворцу каналам. Иногда гонки проходили ночью при свете факелов. В день Святого Мартина в Амстердаме устраивали лодочные гонки по Амстеллу. До 500 шлюбок под парусом или на веслах соревновались в быстроте перед толпой, собравшейся на берегах. Побежденный оплачивал выпивку и был в расчете. Нидерландцы любили такие развлечения, при которых укреплялось тело и демонстрировались ловкость и сила.